Глава четвертая. Яблони. Окончание. Мы ехали молча. Было пасмурно, пошел снег. Я вспоминала, о чем еще не расспросила Шлоса. Ах да, насколько я поняла, ваша жена скончалась довольно давно. Уточнила я. Там уж больше десяти лет. Печально ответил Шлос, даже не удивившись резкой смене темы. А чего она умерла? Шлос немного помолчал. Видимо, ему тяжело было вспоминать. У нее было слабое сердце, сказал он наконец. Медики удивлялись, как это ей удалось родить двоих детей. Мы все старались не тревожить ее лишний раз, чтобы не спровоцировать приступ. Ее ведь все любили. Я от нее почти полгода скрывал, что сын сбежал. Говорил, что отправил его с Акази к старому другу на север, угостить. Письма за него писал, а она давно обо всем догадалась и молчала. Однажды она просто уснула и не проснулась. Шлос отвернулся, зашарил по карманам в поисках платка. «Простите, госпожа нарен одну минуту». Я терпеливо ждала. Видимо, Шлос в самом деле любил свою жену. Большая редкость по нынешним временам. «Интересно, взаимно ли? Почему вы не женились во второй раз?» Спросила я, когда Шлос смог наконец справиться с собой. Шлос покосился на меня сукаризной, Но поняв, видимо, что я не из праздного любопытства спрашиваю, ответил. «Сперва, вы знаете, госпожа Нарен, я очень любил Малену. Я не мог представить, что смогу назвать другую женщину своей женой. И потом дети. Я подумал, что лучше вовсе без матери, чем с мачехой». Он вздохнул. «А потом дети выросли, и я решил, что уже слишком поздно жениться снова. Кто за меня пойдет? Или вдова с детьми, или нищая девочка из захолустья?» «И зачем мне это? А как насчет отношений с женщинами в целом?» – бесцеремонно спросила я. «Вы достаточно молодой мужчина?» – шло заметно смутился. «Это...» – «Да, конечно. Я понимаю, о чем вы, госпожа Нарен. Не без этого. Но я всегда старался быть осторожным и никого не обидеть. И не наплодить внебрачных детей», – добавила я про себя. «Никаких прочных отношений я не заводил. В конце концов, «Всегда можно наведаться в город». Шлос окончательно смутился и увял, но я поняла его мысль. Даже птица не гадит в своем гнезде. А Шлос был определенно умнее любой птицы. Нет смысла связываться со служанками или крестьянками, способными серьезно скомпрометировать его особу, если до столицы два дня езды, а в городе всегда найдутся сговорчивые девицы, которым дела нет до того, как зовут их клиента. «Я хочу сказать...» подал голос шлос. «Если вы думаете, что какая-то обиженная женщина могла бы захотеть таким образом отомстить мне...» «Нет, этого не может быть», — право слово. «Надеюсь на этом», — вздохнула я, и дальше мы ехали в тишине, только скрипел снег под копытами. Тихо позвякивало сброи и фыркали лошади. Вокруг все было белым-бело, снегу навалило почти по пояс, и любой сошедший с дороги рисковал завязнуть в снежном плену. А по весне...» которая наступит, как водится, неожиданно. Непременно случится небольшое наводнение. Размоет какую-нибудь плотину. Мы почти приехали, — заметил Шлос наконец. Уже стемнело. Мы ехали по узкой, двум телегам только-только разминуться, дороги среди деревьев, которые я по некоторым размышлениям определила как плодовые. Должно быть те самые яблони, о которых с таким восторгом говорил Шлос. Могучие, стройные. Высаженные ровными рядами, они смыкали кроны высоко над дорогой. Могу себе представить, каково собирать урожай с таких гигантов. Наконец деревья расступились, и я смогла разглядеть впереди дом старинной постройки. Не замок, а именно дом. Большой трехэтажный особняк, не слишком красивый по нынешним меркам, но обладающий своеобразным обаянием. Мы въехали в тщательно расчищенный двор. Слуга стоила нам спешиться тут же увел усталых лошадей, а я с интересом огляделась по сторонам. Да, хозяйство тут определенно поставлено неплохо. Во дворе царил образцовый порядок, столь несвойственный старым поместьям. Я бы не удивилась, увидев посреди двора телегу без одного колеса, пару брёвен и какую-нибудь рухлить, дожидающуюся сожжения. Ничего подобного здесь не было. А рухлить, если и имелась, хранилась где-то подальше от людских глаз. «Проходите, прошу вас». Шлос любезно пропустил меня вперед в распахнутую вышкаленным слугой дверь. Войти с мороза уют натопленного топленного дома было особенно приятно. Я стянула перчатки, скинула плащ и теплую куртку на руки подоспевшему слуге и огляделась. Дом был и в самом деле очень старым, но разваленный от них не выглядел. Напротив, он казался весьма ухоженным. Видно было, что хозяева любят свое обиталище и заботятся о нем. Обстановка не казалась ни слишком богатой, ни вычурной, не била в глаза показной роскошью. Дом был отделан и обставлен просто, добротно и в то же время со вкусом. Здесь все осталось, как было при жизни Малены, сказал Шлос, заметив мой интерес. Я ничего не менял, оставил все, как нравилось Жене. Кстати, хотите взглянуть на нее? Я сперва признаться опешила, но тут же неразумение разрешилось. Шлос указывал на большой человеческий рост портрет, висящий на лестничной площадке. В уютном полумраке, царившем в холле, казалось, будто сама хозяйка дома стоит на лестнице и приглашающе улыбается гостям. Я присмотрелась внимательнее. Портрет, несомненно, писал непридворный художник, однако явно человек небесталанный. Чувствовалось, что работал любитель. Фон был выписан немного небрежно, не слишком много внимания живописец. Уделил и одежде Малены, Однако женщина на портрете казалась живой, не очень высокая, скорее пухленькая, чем стройная, отнюдь не красавица, но удивительно милая. За такую не будут драться на дуэли блестящие молодые дворяне. Таких любят люди, подобные Шлосу, способные разглядеть за невзрачной внешностью подлинную красоту души. Кто автор картины? Поинтересовалась я. Сын одного друга семьи, вздохнул Шлос. Он был влюблен в Малену. Писал ей замечательные стихи. Вот нарисовал портрет. «И вы все знали?» — удивилась я. «Любопытные подробности выясняются?» «Конечно!» — в свою очередь удивился Шлос. их не очень-то и пытался скрыть свое чувство. Впрочем, он прекрасно понимал. Рассчитывать ему не на что. Он ведь вполне годился Маленью в сыновья. Она, конечно, тоже знала и очень его жалела. «Такой славный был мальчик!» «Был?» — насторожилась я. Да, неохотно ответил Шлос, видите ли, его отец изо всех сил старался сделать из Эриха настоящего мужчину, как он это себе представлял. Увы, у мальчика не было никакой склонности к забавам вроде охоты. Больше всего на свете он любил рисовать, но не хотел расстраивать отца. И вот результат. Однажды его сбросила лошадь. Эрих страшно покалечился. На смерть, уточнила я. Ой, кто думал, что лучше бы на смерть? Печально ответил Шлос. Остался коллегой беднягой. Потом умер его отец, а матери уж давно не было в живых. Тут же появились какие-то дальние родственники, хотели отправить Элика в лечебницу, да я не позволил, забрал его к себе. Думаю, Малена бы меня поддержала и в этом решении. Он тут? Спросила я. Ну да, как нечто само собой разумеющееся, ответил Шлос и хотела бы переговорить с ним», — сказала я. «Он, как я понимаю, прикован к постели? Кстати, неужели ни его отец, ни вы не прибегли к услугам мага-медика?» «Что вы!» — обиделся Шлос? «Выписывали лучших. Кое-что они смогли сделать. Эрих, по меньшей мере, теперь владеет верхней половиной тела и может подолгу сидеть. Ну и только. Кстати, он по-прежнему рисует. Большую картину ему, конечно, не написать». Но миниатюры у него изумительные, даже на мой дилетантский вкус. Я призадумалась. Дальняя родня, вот как. А единственный, как я поняла, наследник живет у друга семьи. Так, может быть, охота идет не за шлосом, а за этим эрихом? Что уж в самом деле стоит поговорить с молодым человеком. Но тут же поняла я, беседу придется отложить. В холле появилась некая дама, в которой я, по описанию, без труда опознала таинственную Илану Тен. «Верн?» — произнесла, стремительным шагом, подходя к нам. «Это в высшей степени необычная дама». «А вы вернулись?» «Как хорошо. Я за вас волновалась». «Кто эта женщина?» Илана не говорила, а словно выстреливала короткими фразами. И тут шлос не преувеличивал. Она была замечательно красива. Высокая для женщины. Во всяком случае, выше шлоса. Стройная, если не сказать худая. С грацией дикой кошки. Илана производила сильное впечатление». И сине черные кудри были уложены в нарочитом беспорядке, с узкого породистого лица смотрели светло-карие глаза в обрамлении пушистых черных ресниц. А чуточку длинноватый нос с заметной горбинкой придавал Илане особенную, чуть ли не царственную надменность. Что и говорить. Почти точный портрет героини романов Шлоса, Опасный и коварный, как сотни ядовитых змей Элейны Дор. Разве что та была зеленоглаза. И... Я почувствовала сразу. Вокруг этой дамы наличествовал явный, хотя и очень слабый магический фон. Разновидность магии я определить не смогла и не смогу, пока дама не начнет работать. Скорее всего, что-то из прикладных направлений. Боевая или медицинская магия фонит совсем по-другому и более отчетливо. Впрочем, нельзя было отбрасывать вероятность, что источником этого слабого излучения является какой-нибудь амулет, противозачаточный, например. Очень даже может быть... Нынешние знатные дамы чего только на себе не таскают. Позвольте представить. Шлос слегка растерялся. Это госпожа э Флосиникс, судейский чиновник. Судейский чиновник третьего ранга, надменно поправила я. С правом вынесения решений по общегражданским делам вплоть до седьмой категории важности, не затрагивающим интересы короны. Да-да, простите великодушно окончательно смешался Шлос. «Госпожа Никс любезно согласилась разобраться в нашей бесконечной тяжбе с соседом. Помните, Илана, я вам рассказывал. О, да, надула губки-то. Весьма скучная история. Из-за какой-то болотистой лужайки столько хлопот. Надеюсь, госпожа хм, Никс, раз она всегда избавит вас от этих скучных споров и разбирательств. Это, хм, в устах Иланы отчетливо давало понять, как она относится к каким-то там чиновницам» наверняка незнатным к тому же, осмелившимся нарушить ее покой. Затем я сюда и явилась. Заметила я и посмотрела на Илану сверху вниз, слегка прищурившись. Не стоит забывать о том, что женщины, способные сделать заявленную мной карьеру, а третий ранг для судейского чиновника, это очень и очень немало, должны обладать сильным характером и подчас суровым нравом. Вы, кстати, кем приходитесь, Нейрушлосу? Кроме того, не имею чести знать вашего имени». Илана, по-моему, так изумилась моей наглости, что смогла только жалобно возвать. «Верон?» «И это Нейра Илана Тен», — поспешил ей на помощь Лос. «Моя... Э, гостья». «Не родственница?» «Нет». «Чудесно», — ответила я, делая вид, что начисто потеряла интерес к Илане. «Мол, раз не родственница, то отношения к тяжбе не имеет. И ладно». «Надо ли говорить, что на самом деле это было вовсе не так?» «Рада знакомству». «А что, Нершлос, Шлосс, в котором часу у вас обычно подают ужин?» «Уже скоро», — заторопился Шлос, делая знаки слуге. «Скоро подадут. Вы успеете отдохнуть с дороги. Сейчас вас проводят в вашу комнату». Я покладисто отправилась вслед за пожилой служанкой, показавшей мне просторную, чистую и в самую меру протопленную комнату. Мне положительно нравился дом Шлоса, но не стоило забывать и о цели моего визита. Я закрыла дверь на засов, чтобы никто не вломился в самый неподходящий момент, настроилась на нужный лад и приготовилась слушать. «Прослушка, простейший прием, я его освоила еще в раннем детстве и использовала, конечно, в не слишком благовидных целях». «Так, что же творится в доме?» «Не то, не то. Это служанки на кухне спешно сооружают ужин из остатков сегодняшнего обеда и заготовок для завтрака». «Это конюх чистит лошадей, напивая себе под нос?» «Ага, вот. Верн, зачем вы притащили сюда эту... эту женщину?» Возмущалась Илана. «Видите ли, Илана, мне представился замечательный случай!» оправдывался Шлос. «Так ее включи в свое писательское воображение. Госпожа Никс — одна из лучших в своей области. И совершенно случайно она оказалась свободна. Разве я мог упустить шанс?» Нужно принять ее повежливее. И я уверен, она вынесет решение в мою пользу». «О, да, конечно», — фыркнула Илана. «Она вынесет решение в пользу того, кто ей больше заплатит. И как это она так удачно оказалась свободна накануне праздников?» «Ну», — протянул Шлос. «А я вам скажу, как», — гневно произнесла Илана. «Отлично провести время за ваш счет. Вот чего она хочет». «Конечно, на что еще может рассчитывать этакая старая дева?» От нее поди лошади шарахаются». «Ну, это-то зря», — подумала я весело. «Вот как раз лошади меня любят». «Ну, перестаньте, Илана», — возмутился Шлос. «Госпожа Никс не давала вам повода так о ней думать». «Ах, простите», — спохватилась Илана. «Верн, я просто принимаю все ваши проблемы так близко к сердцу. Я беспокоилась за вас. Простите меня, пожалуйста». «Ну что вы, Илана?» Я разорвала контакт и встряхнула головой. Итак, что я могу сказать? Это Илана, отличная актриса. Окажись на месте Шлоса другой, она бы, несомненно, провела его. Но тот факт, что Шлос обратился ко мне за помощью, свидетельствует в пользу его ума. А может быть, интуиции, не суть важно Меня, ясное дело, Илане не обмануть. Потому она так и встревожилась при моем появлении. Испугалась, что залетная чиновница, а чиновники по природе своей, народ цепкий и въедливый, не склонный к романтическим бредням, заподозрит неладное в ее поведении. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Меня позвали к ужину, который оказался, как ни странно, вполне сносным. Илана хранила гробовое молчание, глядя в тарелку и изредка посылая шлоссу проникновенные взгляды. А я невозмутимо расправлялась с жареным цыпленком. Надеюсь, Нейрутен Тен передергивала от моих манер вернее, нарочитого отсутствия он их, и расспрашивала Шлоса об истории его тяжбы с соседом, вплоть до мельчайших подробностей. В конце концов, я сделала глубокомысленное замечание о том, что мне нужно еще поразмыслить и ознакомиться с мнением противоположной стороны, но, скорее всего, вердикт будет вынесен в пользу Шлоса. На этой оптимистической ноте ужин завершился, и я возвестила, что отправляюсь к себе, по пути взглядом намекнув Шлоссу, Я желала бы переговорить с ним наедине. По счастью, Шлосс оказался сообразителен, потому что тут же вызвался показать мне дом, чтобы я не заплуталась непривычки. И Лана, всем своим видом выражая презрение, удалилась из своей комнаты, что меня вполне устраивало. Дом был выстроен просто и удобно. Тут не заблудился бы и пятилетний ребенок, но я позволила Шлоссу провести меня в правое крыло, явно нежилое, судя по тому, какой тут царил холод. «Надо думать, здесь нас некому подслушивать», — заметила я. «Магическим способом нас не слушают, за это я ручаюсь, а вот какой-нибудь слуга...» «Да, здесь никто не живет, согласился Шлос. «Это крыло и не отапливается. Что зря дрова тратить?» «Вы, должно быть, хотите знать, что я думаю?» — поинтересовалась я. Шлос явно изнывал от нетерпения. «Пока рано делать, какие бы то ни было выводы», — сказала я. Для начала мне хотелось бы переговорить с тем молодым человеком, Эрихом, и со слугами. До этого я ничего вам не скажу. С Эрихом лучше говорить прямо сейчас, ответил Шлос. Он до поздна не спит. А Илана к нему в это время не заглядывает. А слуги? Я скажу, чтобы они отвечали вам на любые вопросы. Чудно! кивнула я. Проводите меня к Эрику, а сами отправляйтесь к себе, чтобы не вызывать подозрений. «Вдруг Илана вздумает наведаться к вам?» Шлос слегка покраснел, из чего я сделала вывод, что ночной визит уже имел место. «Интересно, чем кончилось дело?» «Идемте, я провожу вас», — сказал он, и я последовала за ним. Обиталище Эриха располагалось в другом крыле здания. Шлос попросил меня обождать снаружи, чтобы предупредить Эриха, потом предложил войти, а сам испарился». Я была рада, что не пришлось просить его оставить нас наедине. Шлосс оказался на редкость сообразительным человеком. Войдя в комнату, я не без интереса огляделась по сторонам. Большие окна. Днем здесь должно быть очень светло. Книжные шкафы. Замысловатая конструкция в углу. Это оказалась хитроумная подставка, позволяющая лежачему больному писать или рисовать. Рисунки на стенах. Воздух был свежим, не спёртым. В нем совсем не чувствовалось запаха, присущего жилищам людей, прикованных болезнью к постели. Видно было, что шло в самом деле заботиться о своем подопечном. Я повернулась и встретилась взглядом с молодым человеком, полулежащим на широкой кровати. Если бы я не знала наверняка, что он уже несколько лет лишён способности передвигаться самостоятельно, то ни за что не приняла бы его за калеку. Ясные и умные серые глаза на поразительно некрасивом, но обаятельном худощавом лице смотрели живым любопытством. А светлая кожа не была болезненно бледной, как это случается у затворников. Я не знала, сколько лет этому человеку. Но по здравому размышлению решила, что не менее тридцати. Выглядел он моложе. И намного. Я не удержалась от того, чтобы определить характер его травмы. Как ни жаль, Шлосс оказался прав. Эрих покалечился слишком серьезно. Маги-медики и так сделали все возможное, и даже чуточку больше. Если на то пошло, молодой человек должен был провести вовсе без движения остаток жизни. Однако ему еще повезло. «Вы Нарн, сказал он утвердительно. «Дядя Верн говорил мне о вас. Вы правы. Но сейчас меня зовут Флосиникс, И я бы попросила вас употреблять именно это имя», — ответила я. Очевидно, шло, делился своими планами с Эрихом. «Я понимаю», — кивнул он. «Нас, к сожалению, не представили. И, должно быть, дядя Верин не назвал вам моего имени. Нейр Эрих Дорш, вашим услугам. Рада знакомству», — церемонно кивнула я и без приглашения заняла кресло рядом с кроватью. «Вы догадываетесь, о чем я хотела поговорить с вами? Не так ли?» «Да», — кивнул Эрих. Худые руки с изящными пальцами художника спокойно лежали поверх одеяла. Он ничуть не волновался. Дядя Верин делился со мной своими подозрениями. Больше ведь не с кем. Не со слугами же. Так что я в курсе дела. Меня прежде всего интересует ваше мнение была не Тен, сказала я. Мое мнение? Эрик задумался, и его некрасивое лицо озарилось удивительно приятной улыбкой. Трудно составить мнение о человеке, которого почти не знаешь, но она мне понравилась. Не потому что она очень красива, госпожа Никс, хотя это конечно тоже видите ли нейраттен одна из немногих у кого мое увечье не вызывает отвращения. вы тоже из таких я криво усмехнулась в ответ сказать ему что я на своем веку видала куда более неприятные вещи чем парализованный парень нет не поймет она ведет себя со мной так будто я просто немного приболел продолжал эрих почти так же как дядя Верен. и она частенько заглядывает ко мне поболтать «Я понимаю, это, скорее всего, от того, что ей просто скучно в этом доме. Но все равно. Мне редко доводится с кем-то поговорить», – добавил он. «Так что я рад любому собеседнику. Дядя Верин тот каждый день по несколько раз заглядывает ко мне, читает вслух отрывки из своего нового романа, да просто рассказывает новости. Я только вздохнула. Шло с редкой души человек. Не каждый бы согласился взвалить на себя обузу в виде молодого калеки, который может прожить еще очень долго». «Да не просто поручить его заботам слуг, а считать его членом своей семьи. Она рассказывает столько всего интересного про столичную жизнь», — продолжал Эрих. «А еще она позволила мне нарисовать ее. Хотите взглянуть?» Я кивнула. «Портрет это может быть интересным. Рисунки вон там, на столе», — указал Эрих. Я поднялась и подошла к широкому столу, заваленному разнообразными папками. «Та, что сверху, в синем переплете, подсказал Эрих. Я подала ему папку, и спустя пару секунд он протянул мне рисунок. Вот, я взглянула на набросок. Да, это Илана, без сомнения. Эй, в самом деле талантлив. Несколькими штрихами он сумел передать диковатую, необычную красоту Иланы. Лицо на портрете казалось поразительно живым. Прелестная личика, исполненное доброжелательности и сострадания. Меня, однако, заинтересовало не портретное сходство. «Не подумайте, это не мое воображение». Заметил что-то Эрих в выражении моего лица. «Мне так редко доводится рисовать новые лица с натуры, что я стараюсь ничего не прибавлять от себя. Она на самом деле такая». «Если Илана на самом деле такова, то ты гениальный рисовальщик, хотя сам этого не понимаешь», — подумала я. Я знала, так бывает. Но воочию видела подобное впервые. Карандаш Эриха изобразил прелестную женщину именно такой, какой видели его его глаза» вероятно, несколько затуманенной красотой Иланы. Но рука, рука и то особое неназываемое, что живет в каждом настоящем художнике, не позволили погрешить против истины, изобразив Илану Тен даже слишком точно. Да, женщина на портрете была прекрасна. Она улыбалась, она была воплощенная доброта, но присмотреться и становилось ясно, что на самом деле выражает ее взгляд» а во взгляде этом читалась тщательно скрываемая брезгливая жалость, увы, просыпающиеся в большинстве из нас при взгляде на безнадежно покалеченного человека. Думаю, Эрих сам пока не понял, что именно нарисовал. Но если верить ему, если он в самом деле не прибавил ничего от себя, то вырисовывается весьма интересная картина. Все, что я знаю о ней, я знаю со слов дяди Верена. Сама она не очень-то охотно рассказывает о себе. Произнес Эрих, видимой интерес. Ничего нового я добавить не могу. Может быть, Ила Нейротен просто не хочет рассказывать о тех обстоятельствах, из-за которых она вынуждена скрываться. Это другой вопрос, сказала я, усмехнувшись про себя. Эрих старательно именовал даму Нейротен, а с губ его так рвалось снежное Илана. Похоже, красавица запала художнику в сердце. А что насчет странных происшествий? «Это вы о так называемых привидениях?» — спросил Эрих. «Не знаю даже. Здесь ничего не происходило». «Я вот что заметил», — добавил он. «Судя по рассказам дяди Верена и слуг, все эти безобразия случаются там, где их наверняка заметят. Словом, или на кухне, где всегда кто-то толчется, или в гостиной, когда дядя Верен с нейры Тен трапезничают». «Любопытно», — прищурилась я. «Хм, не является ли слабый магический фон, исходящий от Эланы, первопричиной всех этих таинственных событий. Даже слабенькому магу под силу обрушить со стены картину или заставить посуду прыгать по столу. Но вряд ли Илана сама отправится на кухню. Интересно, есть ли у нее слуги? Нужно будет уточнить. Вы навели меня на одну мысль. Надо будет кое-что проверить. В общем-то, разговаривать с Эрихом мне было больше не о чем. Не так уж он много знал. А все, что знал, уже рассказал. Но и уходить почему-то не хотелось. «Впрочем, расскажите о себе», — попросила я. «О себе?» — удивился Эрих. «Зачем вам это?» «Пытаюсь понять господина Шлоса. хмыкнула я. «Ну, если так», — улыбнулся Эрих. «Только рассказывать особенно нечего. Наше поместье тут неподалеку. Отец дружил с дядей Вереном чуть не с детства. Так что я считал его родственником. А когда со мной случилось несчастье, дядя Верен очень мне помог». «Я ведь серьезно хотел наложить на себя руки», — Эрих вздохнул. «А потом подумал, если бы меня не сбросила лошадь, отец бы не отступился в своем желании сделать из меня свое подобие. Он, госпожа Никс, был неплохим человеком, а еще отлично ездил верхом, натаскивал собак, охотился, фехтовал и стрелял. Он хотел, чтобы я стал таким же». «А вы не хотели», — кивнула я. «Я не хотел», — эхом отозвался Эрих. Только меня не больно то спрашивали о моих желаниях. Так вот к чему я веду. Если не то та лошадь, так что-нибудь другое непременно приключилось бы. Например, на охоте я бы нарвался на кабана или медведя. Тогда бы мне точно пришел конец. Он усмехнулся. А так? Я по крайней мере могу заниматься любимым делом. Я слышала, ваш отец умер. Осторожно заметила я. У вас есть еще какая-то родня? Так вы ведете к тому, что кому-то нужна именно моя смерть? Уточнил Эрих чем немного меня удивил. Хотя я кинула взглядом книжные шкафы, прочтя столько авантюрных романов, да и не так сложно было догадаться. Нет, госпожа наран я здесь точно ни при чем. Да, я был единственным наследником моего отца, только я добровольно отказался от наследства в пользу родни. Мне-то все это ни к чему, он нахмурился. Те родичи предлагали дяде Верону хотя бы платить за мое содержание, но он обиделся и приказал прогнать их со двора. Сказал и сам справиться. Ну что ж, с вами все ясно, произнесла я. Давайте поговорим о господине Шлоссе. И не только о нем. Что вы можете рассказать о его жене? Малене? Невольно вздрогнул Эрих. Ну, господин Шлос сказал, что вы были в нее влюблены, заметила я. При чём тут это? дернулся Эрик. Позвольте мне не отвечать на этот вопрос, сухо сказала я. Я напомню, являюсь независимым судебным магом и не обязана объяснять свои действия либо вопросы никому, за исключением нанимателя и совета коллегии магов. «Простите», — выдавил Эрих. Я явно напугала его резкой сменой тона. Впрочем, ему достало ума не обидеться. «Я просто не ожидал. Ну да, и это даже не тайна. Я был влюблён в Малену. Её все любили. Её нельзя было не любить. Вы не рассчитывали на взаимность? Да что вы!» Эрих нервно рассмеялся. Я же был вдвое моложе неё. И потом она любила дядю Верна. Нет, я ни на что не надеялся. Просто радовался, что она есть. Малена была нашим солнцем. А потом он прикусил нижнюю губу. Потом это солнышко закатилось. Госпожа Никс, возьмите, пожалуйста, вон ту папку с серыми лентами. Посмотрите, а я пока расскажу. Я перебирала рисунки и слушала Эриха. На рисунках была Малена Шлос. «Малена, Малена, Малена, то одна, то с детьми, то с мужем, веселая, задумчивая, рассерженная, но никогда печальная. Я уже поняла, это была женщина, редкостно жизнелюбивая и сильная характером. Должно быть, они со Шлоссом составляли отличную пару. Эрих негромко рассказывал все, что помнил, а помнил он немало, и я убеждалась в правильности своих выводов. Но больше, чем давно покойная Малена Шлосс. Меня интересовал ее супруг. Встречаются же такие люди, и не поодиночке, вот так парами. Шлос в самом деле обожал жену и не забыл ее похоронив. Помнил, любил, печалился, но не позволил светлой печали перерасти в черную тоску и отравить жизнь себе и детям. Да, в доме все осталось как было при малине, но он не стал пыльным склепом, предназначенным лишь для того, чтобы хранить память о покойной хозяйке. Да, Шлос не женился во второй раз, не желая предавать память жены, но не стал жена ненавистником. При жизни Малена Шлос была светлым человеком, такой она осталась и после смерти. И понятно, в общем-то, почему Шлос пригрел Эриха. Не просто как сына старого друга, но и как человека, знавшего, помнившего и любившего Малену. Должно быть, Шлосу было очень одиноко в большом старом доме. В особенности когда выросшие дети разъехались кто куда. Эрих же всегда оставался с ним. Теперь я, кажется, могу понять, почему господин Шлос не вполне доверяет Элане, заметила я, когда Эрих остановился перевести дыхание. Шлос привык к искренности в словах и поступках, и игра Эланы, пусть даже превосходная игра, не могла не насторожить его. Но я до сих пор не понимаю другого: зачем бы ей мог понадобиться весь этот спектакль? «Я тоже долго над этим думал, госпожа Наррен», — сознался Эрих. «Может быть, она хочет женить дядю Верна на себе? Ради чего? Нет у него никаких несметных богатств, ради которых стоило бы пойти на это. Да и наследники у него имеются. Он вам говорил? Сын Маррен, дочь Алиса и внуки». Он нахмурился. «А когда начались все эти странности, я грешным делом подумал, не собирается ли кто-то выжить дядю Верна из дома». «Но зачем?» «Вот это-то меня и интересует больше всего», — негромко произнесла я, поднимаясь и возвращая папку с рисунками на положенное место. «Ради чего?» «Зачем?» «Когда я узнаю ответы на эти вопросы, я раскрою это дело». «Спасибо вам. Вы многое прояснили для меня». «Доброй ночи». «Доброй ночи», — отозвался Эрих. Ночи мне не спалось, как обычно, когда у меня имеется слишком много неструктурированной информации». Заснуть мне удается только, когда я привожу все данные в маломальский порядок. Но сегодня дело не клеилось. По отдельности раздобытые мною сведения о верниш Шлоссе друг другу не противоречили. Но вот Илана Тен и таинственные происшествия, в самом деле словно призванные выжить Шлоса из дома, никак не желали вписываться в общую картину. Либо Илана и вовсе тут ни при чем, во что мне не верилось, либо мне не хватает каких-то деталей что много более вероятно. Нужен мотив. В конце концов, мне надоело так и сяк вертеть всевозможные фантастические версии происходящего. Я наложила сама на себя простенькое сонное заклинание и сумела, наконец, уснуть. Следующие два дня не принесли ровным счетом никаких результатов. Я бродила по поместью и приставала с вопросами к каждому встречному. Предупрежденные шлосом, слуги в самом деле отвечали на любые мои вопросы, Не то чтобы с особенной охотой, но правдиво. Уж правда, от откровенной лжи и отличать умею. Научилась за столько лет работы. Ничего нового я не узнала. Все без исключения хорошо относились к хозяину поместья, поминали добрым словом его жену и детей и недолюбливали Илану. Своим высокомерием красавица за короткий срок сумела восстановить против себя решительно всю челюсть. Очень опрометчиво с ее стороны, надо сказать. Прислуга не такая ничтожная величина, чтобы с ней не считаться. Особенно, если слуги не конфликтуют между собой и готовы дружно выступить на защиту любимого хозяина. Я была права. У Иланы имелся слуга, один-единственный. Более чем странно для Нейры, какой она себя заявляла. Где ж это видно, чтобы дама путешествовала даже без горничной? Я уже не говорю о парочке лакеев и кучере. Илана ведь прибыла в карете. Слуга же ее увидеть мне его удалось лишь издалека. Этот субъект упорно избегал общения со мной, что наводило на дополнительные подозрения. Отнюдь не казался мастером на все руки, способным и обиходить лошадей, и зашнуровать хозяйки корсет. Если честно, больше всего он походил на верного телохранителя, что, конечно, вписывалось в изложенную Иланы версию о том, что она, знатная дама, в силу обстоятельств Вынуждена была от кого-то бежать и скрываться в глуши, но никак не объясняла его нежелание общаться со мной. Впрочем, и со здешними слугами этот человек почти не разговаривал, что отнюдь не способствовало зарождению хорошего к нему отношения. Что касается пресловутых таинственных происшествий, то со временем моего появления в поместье шаловливые духи определенно притихли. Своими глазами я не увидела ни одного проявления действия подусторонних сил. Правда, затишье наступило только в господских покоях. На кухне же по-прежнему творились всякие безобразия. Одно из поварих чуть не обварило кипятком, из невесь чего перевернувшегося котла. Девочка посудомойку ухитрилась разбить половину обеденного сервиза, хотя до той поры не кокнула ни единого блюдца, за что ее особенно ценили, а несколько кушаний оказались безнадежно испорченными. Заглянув как-то на кухню, я провела тщательнейшее обследование помещения и обнаружила признаки чего то осторожного магического воздействия. Однако эти следы заметно отличались от фона, источаемого Иланой, что только укрепило меня во мнении. ее слуга на самом деле никакой не слуга, а напарник. Крайне хотелось взять красавицу Илану за нежное брюшко и устроить ей допрос с пристрастием. Однако повода для этого она до сих пор, увы, не давала. С еще большим удовольствием я бы тесно пообщалась с ее неуловимым слугой. С ним-то уж я бы церемониться не стала, но демаскироваться раньше времени не хотелось. Если я спугну этих двоих, они вполне могут испариться. Но это не значит, что с ними исчезнет и опасность, угрожающая шлосу. А в том, что эта опасность реальна, я уже почти не сомневалась. Я облазила весь дом и все окрестности, но не нашла ровным счетом ничего, на что могли бы польститься преступники. Хотя, возможно, я просто не там и не то искала. Дело осложнялось еще и тем, что судебная чиновница, какой бы дотошной и въедливой она ни была, не могла слишком долго оставаться в яблонях. И так уже я большую часть дня болталась по округе, делая вид, что в очередной раз отправилась пообщаться с соседом шлоса. Тем самым, с которым шла тяжба относительно какого-то лужка. Еще немного, и мне придется, несолна хлебавшие, возвращаться в город. Надо ли говорить, что такая перспектива меня совершенно не устраивала? Моя интуиция подсказывала мне, что и Илана не слишком заинтересована в затягивании событий. Сия достойная дама с каждым днем делалась все более нервной, со мной разговаривала с большим трудом, не переходя ту грань. За которой знатные дамы забывают о своих великолепных манерах и вцепляются противнице в волосы, как простые торговки. А Лоса устраивала настоящие семейные сцены. Я определенно мешала осуществлению ее плана, каким бы он ни был. Так что же, подождать, пока Илана сорвется и допустит какой-либо прокол, или форсировать события? Второй вариант мне нравился куда больше, поэтому я стала ждать подходящего случая. Таковой вскоре воспоследствовал. Нужно было только правильно им воспользоваться. В один прекрасный день по дороге, ведущей мимо имени Шлоса, проехал одинокий путник. А я очень удачно повстречала его во время очередной верховой прогулки, совершаемой в гордом одиночестве. Молодой человек банально удирал от некоего взбешенного мужа, чье чело украсили ветвистые рога, и очень сокрушался по тому поводу, что не успел захватить с собой ни денег, ни даже смены белья. Я решила, что шлос не обеднеет, приютив этого бойкого юношу на ночь, судила пылкого любовника десяткам арв и снабдила несложным поручением. Шлосса я, конечно, предупредила о задуманном через Эриха. Наедине я с хозяином имения старалась не встречаться, чтобы не вызывать у Илан лишних подозрений. Честно говоря... Эта игра в кошки-мышки уже стала мне надоедать. Я предпочитаю раскрывать уже совершенные преступления, а не искать то, неведомо что, но было некуда. На следующее утро молодой человек, заметно повеселевший и немного разбогатевший, покинул яблони, а в доме началась легкая суета: проветривались и протапливались комнаты правого крыла, вытряхивались и сушились перины, вынималось свежее постельное белье, драились полы. И протирались окна. Нарезонный вопрос Иланы о том, что, собственно, происходит. сия и показал ей письмо, написанное изящным женским почерком. Пришлось серьезно потрудиться. Обычно я пишу, как курица лапой. И изложил новости. Оказывается, живущая в городе Алиса, дочь Шлосса, с нарочным передала отцу записку. Она, видите ли, в последнее время стала неважно себя чувствовать. И врачи предписали ей для поправки здоровья, полный покой и свежий воздух, а где же получить все это как не в родном имении? Таким образом, выходило, что Алиса с двумя детьми сразу после праздников прибудет в Яблоне и поселится в нем на неопределенно долгий срок, а муж ее, конечно, станет навещать любимую жену по меньшей мере раз в неделю. Шлос сиял неподдельной радостью В этом кругленьком человечке дремал недюжинный актерский талант. Что и не мудрено. Дочь он очень любил. Илана, узнав новости, заметно изменилась в лице. Присутствие в доме незаезжей чиновницы, которая не сегодня, не завтра уберется во освояси, а родной дочери Шлоса, готовой обосноваться тут надолго, явно не было ей нужно. Надеюсь, я не ошиблась в своих расчетах. И Илана начнет действовать немедленно. Я уже говорила, что привыкла полагаться на свою интуицию. Не подвела она меня и на этот раз. Этим вечером старшая Фавориха, видимо, на радостях растаралась на славу. Такой ужин украсил бы и королевский стол, не говоря уж о скромном помещике. Шлос, впрочем, не замечал, какими яствами уставлен стол, и, не закрывая рта ни на минуту, трещала своей любимой дочери Алисе и не менее любимых внуках, сорванцах и негодяях, отчаянно похожих на своего дядюшка Марина, того самого, что сбежал юнгой на корабле. Илана давилась нежным жарким, а я терпеливо ждала, что же выйдет из этого представления. Когда на лестнице раздался грохот, я поняла, что все таки не просчиталась. «Что это?» — Переменилось в лице Илана. А Шлосс поспешил к двери. Я, конечно, последовала за ним, а вскоре к нам присоединилась и Илана. Как выяснилось, причиной шума стал обрушившийся на пол портрет Малены Шлос. На самого Шлоса жалко было смотреть. Утешил его только тот факт, что полотно ничуть не пострадало, только перекосилось и треснула массивная рама. Шлос приказал отнести картину к нему в спальню, а с утра вызвать мастера, чтобы починил раму, и мы вернулись к столу. «Я-то уж думал, что все эти странные чудеса закончились», — Удрученно сказал Шлос. «И за что мне такое наказание?» «И верно, вы не похожи на грешника», — поддакнула Илана и зачем-то потребовала моего согласия. «Не так ли, госпожа Никс?» «Не могу судить». Ответила я, на минуту перестав жевать. Готовили ушло изумительно Даже моя кухарка Рима не могла тягаться с его поварихой. Случалось мне встречать закоренелых преступников с поразительно невинной внешностью, а также звероподобных людей, с душой нежной и чистой. Так что угадать, кто на кого похож, занятие неблагодарное Нейротен. Илана натянуто улыбнулась и принялась ковыряться в тарелке. Шлос попытался сменить тему, и не нашел ничего лучше, кроме как сказать. «Госпожа Никс, отведайте-ка вот это блюдо». «А что это?» — поинтересовалась я. О, шлос расплылся в довольной улыбке. «Это любимое кушанье моей жены». Случалось, Малена сама его готовила. И право слово, нынешняя повариха ей в подметке не годится. Делается оно очень просто. Как именно готовится это и в самом деле аппетитно выглядящее блюдо, Шлос рассказать не успел. Внезапно со звоном распахнулись окна, порывом ледяного ветра на улице определенно собиралась метель, задуло все свечи, так что единственным источником света остались радеющие в камине угли, да неверный свет, едва проглядывающий сквозь рваные тучи луны. «Что это?» — вскрикнула Илана голосом женщины, готовой упасть в уморок немедленно, как только почувствует, что ее готов подхватить кавалер. Ни разу не видела, чтобы благородная дама Рухнула без чувств на пол, обычно в таких случаях красавицы или продуманно опускаются на кушетку, стараясь не измять платье, или виснут на руках у случившегося поблизости подходящего мужчины. «Сейчас я закрою окна, должно быть задвижка», — начал было шлос, но тут в темном прямоугольнике распахнутого окна появилась зеленоватая полупрозрачная фигура. Ощутимо? Для меня. Вела магий. Это определенно не Илана. Она сидит совсем рядом со мной. Я бы заметила, возьмись она за работу. Значит, все таки это ее слуга. Приятно осознавать, что я не ошибалась». Верен. прошелестел женский голос, и светлая фигура начала движение по направлению к нам. «Кто это?» – взвизнула Илана хорошо поставленным голосом. Для по-настоящему перепуганной женщины тон то у нее был слишком уверенным. Верен. продолжала шептать фигура в изумрудном. Тут очень кстати, видимо, раздутые ветром, ярко полыхнули угли в камине, и стало возможно различить лицо гостей. Верн Шлос схватился за сердце, и Лана начала клониться со стула, не теряя, однако, сознания. На нас надвигалась Малена Шлос, словно бы сошедшая со своего портрета. «Малена?» — прошептал Шлос, пораженный до глубины души. «Ты? Но как?» «Зачем ты тревожишь меня, Верн?» — печально прошептала женщина и полупрозрачную фигуру колыхнул очередной порыв ветра. «Безобразная работа». «Настоящий призрак от ветра не колеблется. Это всем мало-мальски приличным магам известно. А вот иллюзия, А может». «Зачем ты зовешь меня?» «Зову». Шлос опешил и явно позабыл, что беседует с привидением. «Как? О чем ты?» «Ты не даешь мне упокоиться с миром», шептала Малена, продвигая все ближе. По ногам дул холодный ветер, И легко можно было поверить, что это проявление потусторонних сил. Каждый день, каждый час. Ты, Эрих, все в этом доме вспоминают меня, тревожат меня, зовут меня. Сам этот дом, моя тюрьма, Аверн. Не понимаю. Нашлося было жалко смотреть. Здесь призрак Малены обвел рукой комнату. Все остается так, будто я еще жива. Но я умерла, Аверн. Отпусти меня. Как? Помертвевшими губами прошептал Шлос. Бедолага явно готов был поверить в это безобразие. Илана постепенно становилась из пепельно-бледной и желто-зеленой. Наверное, заранее приняла слабое рвотное средство. Я еще не встречал ни одной актрисы, способной менять цвет лица по своему усмотрению. Я же искренне наслаждалась спектаклем. Отпусти меня! бубнило привидение. Черты лица Малены, то и дело искажались. Превращая милую женщину в отвратительное чудовище. Паршивый иллюзионист из этого слуги. Оставь меня. Но как это сделать? Дозрел Шлос. Все, все, все держит меня! хныкал призрак. Портреты, рисунки Эриха, дом, огонь. Огонь очистит все. Огонь? Шлос на минуту пришел в себя. Сожги, сожги, и все. «Отпусти меня на свободу», — взмолился призрак с лицом Малены. «Эх, вот кого бы дед мог с чистой совестью назвать ремесленниками и дилетантами». Зря Элана не расспросила, как следует Эриха. Не догадалась, должно быть. Призрак был одет в точности, как Малена на портрете. А Эрих рассказал мне, что у Малены никогда не имелось такого придворного платья и драгоценностей. Он их придумал. Но откуда было об этом знать парочки заговорщиков? Впрочем, Шлос никаких несообразностей не замечал. Сжечь дом? потерянно произнес он. Но, как же дети! Это же им. Постойте! ринулась в бой Илана, определенно заметив, что шло колеблется. С этим сожги все, подельники явно дали маху. Постойте, но разве обязательно уничтожать все? Может быть, только портреты? Дом! «Дом!» — стенал призрак. «А если я... если я выкуплю имение у господина Шлоса? проявила недюжинную догадливость Илана. Для находящейся в полуобморочном состоянии дамы она очень неплохо соображала. «Сменю всю обстановку. Решительно все. Это поможет?» «Не знаю. Не знаю!» — вздыхал призрак медленно тая. «Верен, отпусти меня. Ради нашей любви!» Отпусти меня на свободу. Илана судорожно всхлипнула. Шлос глухо простонал, и на этой душераздирающей ноте призрак наконец испарился. Ветер на металлу подоконника небольшие сугробы. Воцарилась мертвая тишина, которую разорвал громкий звук. Я от души аплодировала, не забывая, впрочем, о мерах предосторожности. Кто знает, чего ждать от этих горе артистов? У госпожа Никс, встрепенулся Шлос. Что? «Позвольте, я закрою окна. Холодно», — сказала я, поднимаясь, и, обогнув окаменевшую Илану, плотно притворила створки. Слугу Иланы я все-таки выцепила. Он даже и не думал таиться, полагая, что засечь его некому. Пускай постоит на морозе, скованный моим ловчим заклинанием. Помереть не помрет, но поимеет целый букет приятных ощущений. Я с ним еще побеседую. Я вернулась к столу, неторопливо зажгла свечи и уселась на свое место. «Вот теперь можно и поговорить». Шлос поюжился в своем кресле и вытер лоб трясущейся рукой. Илана улыбалась, как фарфоровая кукла. «Значит, вы, Нейротен, готовы выкупить имение Нейрошлосса?» — подвела я итог. «За полцены, надо думать». «Что вы?» — отмерла Элана. «Я... Сейчас я в несколько стесненных обстоятельствах, но как только они разрешатся...» «А это произойдет очень скоро, я дам за имение полную цену. Если Нейршлос, согласится его продать», — заметила я. «Но вы же слышали?» «О, да», — я усмехнулась. «Чего я только не слышала?» «Нейршлос, вы в порядке?» «Выглядите вы неважно». «Да, госпожа Никс, я в порядке», — отозвался Шлос и налил себе вина. «В моем возрасте такие испытания — это несколько чересчур». «Малена, кто бы мог подумать?» «Вэрон, но вы же не собираетесь в самом деле сжечь дом?» С хорошим чувством момента вступила Илана. «Право не стоит. Сперва нужно испробовать другие способы». «О?» — опомнился Шлос. «Нет, нет, сжечь дом, что за чушь? Малени бы такое никогда и в голову не пришло. Она всегда мечтала, чтобы тут жили наши внуки и правнуки». Илана заметно переменилась в лице, А я едва сдержала улыбку. Эти интриганны не на того нарвались. Шлос отнюдь не такой рухли, каким кажется на первый взгляд. Однако пора и мне высказаться. Ну что же, Нейршлос, я думаю, вы получили все доказательства того, что первопричиной происходящих в вашем доме таинственных событий является эта милая дама и ее слуга, произнесла я, с удовольствием закуривая. Илана уставилась на меня с неподдельным ужасом. «Уж не знаю, что его вызвало. Моя трубка...» «До того она меня курящей не видела. Или моё заявление. Слугу я вам потом продемонстрирую. Он на улице. Если хотите, я изложу вам свою версию событий». «Да, конечно, госпожа Никс». Чуточку воспрянул духом Шлос. «Как я и предполагала, злоумышленникам зачем-то непременно нужно ваше имение», сказала я. «Право, пока не знаю, кто в этой паре верховодит» но чего то мне сдается что слуга хотя возможно есть и еще кто то так или иначе тут присутствуют только двое о них и будем говорить я поудобнее устроилась в кресле и продолжила операция продумана неплохо очевидно рассчитывая на то что вы как писатель являетесь человеком впечатлительным с богатым воображением появление этой пары в вашем доме обставили весьма романтическим образом «Прекрасная женщина, бегущая, не весть от кого или от чего, просит пристанища и защиты. Вы, как человек благородный, отказать ей не смогли». Шлос утвердительно кивнул. «Более того, чтобы заинтересовать вас уж наверняка, исполнительницу главной роли подобрали такую, чтобы походила на героиню ваших книг. Не знаю уж, специально искали или это удачное совпадение. Кстати, обратилась я к Лане. «Сдается мне, волосы у вас крашные. Илана стиснула зубы, но промолчала. Я довольно улыбнулась и заговорила снова. «Опять-таки в расчете на вашу впечатлительность продумана и остальная часть операции. Якобы заведшийся в доме призрак, мелкие шалости которого доставляют множество неудобств, должен был создать необходимую атмосферу, заставить вас нервничать и подготовить к финальной сцене, которую мы только что имели удовольствие наблюдать». Я поджала губы. Вам является призрак вашей жены и отчего-то упорно настаивает на том, чтобы вы расстались с вашим имением. Неважно, каким способом, спалив ли его дотла или продав этой очаровательной даме, на что, я думаю, она сумела бы вас уговорить. «Увы», — я снова обратилась к Илане, — «вы несколько просчитались. Очевидно, вы никогда не встречались с настоящими призраками. Впрочем, обывателя ваш трюк мог бы провести, вы же не могли знать». Что господин Шлос окажется человеком не только впечатлительным, но и практичным, и обратиться к профессионалу, чтобы расследовать эти загадочные происшествия. И к тому же этот призрак совсем не походил на малену, стрял Шлос. То есть сперва я почти поверил, но потом люди не должны меняться после смерти, так ведь госпожа Никс? А это. Создание говорила совсем никак Малена. Вы немного заблуждаетесь. Мягко заметила я. Человек и его призрак совсем не одно и то же. Но не будем сейчас вдаваться в скучные подробности. Скажу лишь, что удерживаемый на этом свете слишком яркими воспоминаниями близких дух человека, сюжет для романа. Не более того. Я могла бы прочитать обширную лекцию на тему Призраки, привидения, неупокоенные духи, их признаки, обычаи и методы борьбы с ними. Но решила не утомлять слушателей. Скажу вкратце, вызывать духи умерших рискуют немногие, и еще у меньшего количества это получается. Причем даже они сами не могут быть вполне уверены, что именно они вызвали. Правда ли дух умершего человека или нечто, лишь принявшее вид этого человека? Тема эта достаточно скользкая. Могу сказать лишь одно. Присутствие настоящего привидения, призрака или какого-либо духа в доме для опытного мага очевидно. В этом же имении я ничего подобного не наблюдала. Призрак Малена был всего лишь иллюзией. Под этим я готова была подписаться обеими руками. «Таким образом», — подвела я свою мысль к завершению, «я пришла к выводу, что некто крайне заинтересован в приобретении яблонь и почему-то выбрал для этого весьма замысловатый путь. В этом мнении меня укрепил тот факт, что недавно вашему соседу, Нэршлос, Тому самому, с которым вы судитесь, неким человеком, подозрительно похожим на слугу госпожи Тен, было сделано весьма заманчивое предложение о покупке его земель. Это я выяснила, побеседовав с тем самым соседом. И если уж я играю какую-то роль, пусть даже судейской чиновницы, то делаю это на совесть. Он пока пребывает в раздумьях, но, думаю, не согласится. Он, как я поняла, разводит племенных лошадей, и эти земли ему нужны. Вы же надо думать и размышлять бы не стали. Нет, конечно, удивленно произнес Шлос. Зачем мне продавать яблони? Вот-вот. Я вздохнула. Поэтому к вам решили найти другой подход. Полагаю, если расспросить других ваших соседей, вполне может оказаться, что предложение о продаже земель получил не один из них единственное чего я пока не могу назвать со всей определенностью так это причина охоты за этими землями предполагаю однако что искомое кроется скорее под землей нежели над землей поскольку здешние места совершенно ничем не примечательны ни с военной ни с коммерческой точки зрения илана неожиданно рассмеялась смеялась надолго чуть не до слез я терпеливо ждала пока женщина успокоится но когда смех иланы начал переходить в повизгивание Поняла, что та вот-вот впадет в истерику, и хладнокровно выплеснула Илане в лицо стакан воды. «Отличное успокоительное средство. Действовать практически безотказно». «Вы...» «Ах...» Илана утерлась рукавом. «Самого главного-то вы, паршивые щейкой не поняли. И если Илана хотела меня оскорбить, то зря она выбрала сравнение с собакой. Собак я весьма уважаю, в особенности своих, если так можно выразиться, коллег» королевских ищейек зверей сильных и умных если такая ящейка берет след сбить ее с него очень и очень сложно а если собака вцепится в преступника шансов отбиться у того практически не остается это мелочи ласково улыбнулась я состав преступлений на лицо а о конкретных целях вы расскажете на суде впрочем можете и прямо сейчас на наверное любопытно тот кивнул ему и правда было интересно А Илане определенно хотелось поделиться сведениями. Случается такое с только что пойманными преступниками. Тут! Илана ткнула пальцем в пол. Тут настоящее золотое дно. Далее, мой напарник. Он неплохой ученый, хоть маг и никудышный. Он высчитал, что здесь, под всеми этими землями, должна залегать железная руда. Понятно вам? Он привез меня сюда, чтобы я проверила. И это оказалось правдой. Ага. Значит, вот что это за фон. Я не ошиблась. Это прикладная магия. Илана руда значится. Часто попадающаяся разновидность слабеньких узконаправленных магов. Интересная, однако, картина. Вот далее есть капиталец. Илана налила себе вина и залихватски опустошила бокал, отбросив великосветские манеры. Похоже, она такая же нейра, как и я. То есть никакая. У меня тоже кое-какие сбережения имеются. «Мы решили сперва скупить столько земель, сколько сможем, а потом уж заявить об открытии». «Неплохой способ делать деньги», — кивнула я. «Однако, залежи железной руды в непосредственной близости от столицы. Почему же ее раньше не обнаружили? Просто не могли предположить такой возможности? Вряд ли. Тем не менее, это открытие может перевернуть всю экономику королевства. Не то чтобы у нас имелась нехватка руды». Но добывалась она в основном на восточных окраинах Арастана. Там же располагались предприятия по переработке. В столицу другие города везли уже не сырье, а железные болванки. И чем это чревато? Восточные железные нейры потеряют значительную часть клиентуры, сконцентрированной в основном в центре страны. Да и порт здесь рядом. Возить металл на экспорт будет выгоднее из наших краев, а не с востока. Полагаю, его величество Арнелий будет размышлять примерно в том же ключе. Нарушение хрупкого равновесия нам сейчас совсем ни к чему, а потому нечего и заикаться о разработке нового месторождения. Хотя на заметку его взять стоит. Скупить земли, а потом продать в втридорога, вздохнула я. Как банально. Все зарабатывают как могут, окрысилась Илана и повернулась к Шлосу. Слышите вы? Теперь вы все знаете. Вы сидите на мешке с деньгами. Осталось только руку протянуть. Не хотите продавать имение? Так наймите рабочих, пусть копают. Рыть надо с севера-запада на юг. Аккурат вдоль того большого врага. Под моим садом? Удивленно приподнял брови шлос. Да, под вашим дурацким садом, которым вы мне все уши прожужжали. Но чтобы. Э, копать, как вы говорите, придется выкорчивать деревья. Усомнился Шлос. «Ну, конечно!» Илана посмотрела на Шлоса, как на душевно больного. «До «Да вас наконец дошло? Слушайте, Верн, мы ведь неплохо поладили. Сейчас нас снова выглядела великосветской дамой, созданной соблазнять. Мы сдали, возьмем вас в долю. Тут нас всех хватит». Илана зазывно улыбнулась. «А вы ведь простите мне этот маленький спектакль?» «Простите, я знаю, вы великодушный человек. Только отошлите эту ищейку». «Ведь расследование инициировали по вашей просьбе, так? Если вы откажетесь от своего заявления, его прекратят? Сделайте это ради меня!» Под таким взглядом и статуя бы расплавилась. Что уж говорить о мужчине. Но Шлос не дрогнул. Он о чем то усиленно думал. «Так вы согласны?» Позвала Илана и торжествующе взглянула на меня. Я терпеливо ждала, чем закончится дело. «Нет», — твердо ответил Шлос. «Мой сад я тронуть не позволю». Илана на мгновение онемела, а я залюбовалась шлосом. «Да поймите, дурацкий вы человек, вы же озолотитесь!» предприняла новую попытку Илана. «Сколько там приносит этот ваш сад? Сущи гроши в сравнении с тем, что вы могли бы получить». «Озолотиться?» — недоуменно спросил шлос. «Но «Ну зачем? Мне хватает. Дети обеспечены. Чего же еще?» Илана снова потеряла дар речи, А я решила, что пора заканчивать этот фарс. «По-моему, здесь все ясно», — сказала я. «Вы, именующие себя Илан Тен, а также ваш сообщник, поименованный Далли и выдающий себя за вашего слугу, арестованы и будете содержаться под стражей до решения суда. Имение Нейрошлосса, а также земли его соседей, с этого момента находятся под защитой его величества и вплоть до особого его распоряжения не могут быть проданы, или переданы в дар кому бы то ни было. «Не выйдет!» торжествующе воскликнула Элана. «Вы сами говорили, что ваш ранг позволяет вам выносить решения только по общегражданским делам, не затрагивающим интересы короны». «А это затрагивает? И еще как? И вы не можете говорить от имени короля». «Вы правы», — спокойно ответила я. «Чиновница третьего ранга Флосси Никс не имеет права принимать решения по этому делу. Но, к счастью, «Компетенция независимого судебного мага Флоси Нарен для этого хватает с лихвой». Я замолчала, наслаждаясь произведенным впечатлением. С независимым судебным магом, работающим по заданию короля, мало кто отважится поспорить. А то, что король об этом расследовании ни сном, ни духом, и афишировать не собиралась. Впрочем, думаю, Арнели не очень обидится, узнав, что я решила побыть его голосом. Наши мнения по большинству позиций полностью совпадают. Илана пыталась что-то еще говорить, но я перебила. Нейршлос. «Если не хотите смущать даму, лучше отвернитесь. Я намерена ее обыскать». При обыске у очаровательной Иланы обнаружилось 16 магически заряженных безделушек, в общей сложности тянущих года на три заключения за нарушение закона о хранении и применении боевых артефактов. Хорошо еще она ни один не успела активировать, не то бы имению не поздоровилась». Что ж, отягчающие обстоятельства и это хорошо. Думаю, у господина Далли тоже найдется нечто, что поможет утопить эту парочку окончательно. Как я рассчитывала, так и вышло. На следующее утро Шлос лично проводил меня в город. Илана и Далли путешествовали под охраной нескольких дюжих слуг Шлоса. В столице я передала их с рук на руки своим коллегам из заведения для особо опасных преступников, а сама отправилась и спросить аудиенции у Его Величества и, конечно, немедленно ее получила. После взаимного расшаркивания и поздравлений с прошедшими праздниками, Его Величество осведомился, что привело меня к нему, а я изложила ему историю с умением Шлосса во всех подробностях. По мере течения моего рассказа, Его Величество несколько раз менялся в лице, но когда я дошла до заключительной сцены, заметно успокоился. Как я и предполагала, мои действия были полностью одобрены, а полчаса спустя после моего доклада Свет увидел указ, согласно которому подробно перечисленные земли уже официально переходили под защиту короны. Конечно, теперь нелегко придется наследникам Шлосса и его соседей. Продать эти угодья абы кому или же самим начать разработку теперь не получится. На это потребуется личное разрешение Его Величества». Думаю, когда-нибудь все эти имени перейдут в собственность короны, но это произойдет еще не скоро. Тем не менее, Арнели, и особенно его казначей, теперь не упустят из виду эту маленькую сокровищницу, так неожиданно обнаружившуюся прямо под боком. Сдаются мне, об этом месторождении все же знали, но предпочли позабыть, из тех же соображений, которыми руководствовалась я, что до Иланы и Дали их судьба меня мало интересовала. Несколько лет заключения – вот все, что им грозило. Больше за мошенничество и хранение боевых артефактов не дают. Хотя, с учетом того, что им известно, полагаю, на волю они выйдут еще не скоро, если вообще выйдут. Но это уж совсем не мое дело. Шлос встретил меня у дворцовых ворот. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас, госпожа Нарен, – сказал он. Кто бы мог подумать, все началось с привидения». А закончилось делом государственного масштаба. Я только улыбнулась. Ах да, чуть не забыл! спохватился шлос и протянул мне какой-то сверток. Эрих просил передать вам вот это. Я развернула плотную оберточную бумагу, под ней таился рисунок, изображающий меня. Хм. На портрете я получилась несколько привлекательнее, чем являюсь на самом деле. Должно быть, Эрих все-таки не удержался и приукрасил действительность. Впрочем, моя кривая улыбка — тоже семейная черта. Ему далась на славу. «Передайте Эриху мою благодарность», — сказала я. Очень мило с его стороны. Шлос кивнул и собрался было уходить, но неожиданно вернулся. «Госпожа нарен произнес он. «Я хотел бы узнать. Вы не возражаете, если я опишу эти события в своей новой книге?» «Никаких имен», — предостерегла я. «И никаких упоминаний об этом месторождении». «О, конечно!» — взмахнул руками Шлосс. «Да и потом. Я же известный выдумщик. Никто не примет это всерьез, А охотятся мошенники будут, скажем, за спрятанными в подземельях под старинными имениями кладами». «Что ж это за подземелья такие?» — подумала я. «Что простираются на несколько дней пути?» Впрочем, зная фантазию Шлосса, я могла с уверенностью сказать, что книга получится более чем занимательной. «Пишите» сказала я. «Только сделайте милость, позвольте мне быть первым читателем. Я хочу иметь возможность исключить любые намеки на реальные события». Шло склятвенно заверил меня, что я увижу рукопись первой, с чем и отдал свое имение, а я отправилась домой. Дома на столе для корреспонденции меня ожидала записка от деда, гласящая, что ежели мне впредь придет в голову оповестить престарелого родственника о своих планах, то пусть я делаю это лично а не присылаю какого-то недоумка в гвардейской форме, который двух слов связать не может, не говоря уж о том, чтобы ответить на дедовы вопросы. Я только усмехнулась. Бедный Лаурень. Похоже, попался деду под горячую руку. Тот по привычке учинил ему натуральный допрос, а Лаурень, конечно, ничего не знал сверх того, что я ему соизволила сообщить. Вот уж точно. Попал словно кур в ощупь. Кроме записки на столе обнаружился небольшой подарок к празднику. Зимний букет, традиционный, как минимум, для трех-четырех наиболее известных религий. Мне доводилось видовать роскошнейшие сооружения, а уж какие букеты украшали королевский дворец, и описать трудно. Этот же букетик был очень прост: две изящные изогнутые веточки вдових слез, украшенные алыми ягодами, особенно яркими на фоне темной хвои черноегольника, и засушенное нежно-золотое соцветие широцветника. Букет был составлен просто и со вкусом, хотя ни в одну цветочную лавку его бы не приняли. Такие плебейские растения в пору дарить крестьянкам, а не знатным дамам. С чего бы это деду вдруг вздумалось посылать мне подарки, да еще исполненные собственноручно? Или букет вовсе не от него? Тогда от кого? Эта загадка мне оказалась не по силам. Я наказалась себе спросить у деда, не он ли прислал мне букет, когда в следующий раз его увижу, после чего злосчастный подарок Перекочевал в медную вазочку на каменной полке, а я отправилась к себе. Шлос держал обещание, написав новый роман поразительно быстро, и прислал рукопись мне, чтобы я, если захочу, могла что-то вымороть или исправить. К его чести стоит отметить, что особенных правок выносить не пришлось. Шлос очень удачно и с присущей ему выдумкой обошел участие в истории судебного мага. Конечно, готовящееся преступление, и на этот раз разгадал его любимый персонаж по причине бурана, застрявший в поместье скромного писателя. Интриговала, разумеется, несравненная Элейна Дор, а не никому неизвестная Илана Тен, которая опять ускользнула от правосудия, чтобы и дальше иметь возможность портить жизнь герою, а в зловещих подземельях таились несметные сокровища. Но менее увлекательной из-за этого отступления от истины книга не стала, о чем я не без удовольствия и отписала Шлоссу. Еще больше украшали повествование иллюстрации Эриха Доржа. И вот за эту-то идею, случайно подаренную Шлоссу, мне стоило потребовать посвящение себе на титульном листе и проценты с продаж, но я решила, что не стану мелочиться. Вот так закончилась история с небольшим поместьем, вокруг которого разыгрались нешуточные страсти. Праздники кончились, после них, как водится, осталось немало мусора, и выносить этот мусор, фигурально выражаясь, пришлось не только дворникам, но и мне с коллегами. Дворникам, к слову сказать, было проще. Мишуру и ломаные ветки можно сгрести в кучу, вывести подальше за город и сжечь, а вот с человеческим мусором так, увы, поступить нельзя, хотя порой очень хочется. Так или иначе, но скучать мне было некогда и продолжалось это чудесное время аккурат до весны.